Глава 21. Зловредные энтузиасты. Между тем Родиона ждали великие комсомольские дела. Когда стало известно, что юные пожарники смотрят кино бесплатно, народ массы попер в кружок. Но Родион, ставший хозяином положения, записывал туда далеко не всех, и большинство кандидатов безжалостно отбраковывались по известным ему одному критериям. Максим он принял и назначил бригадиром трубочистов, а пионеры-четвероклассники стали отрядом разведчиков-информаторов. Больше всего Родион принимал в кружок хуторских ребят, живущих в интернате, и это было неспроста. У него были далеко идущие планы на лето, практическая деятельность кружка налаживалась трудно, а первое время случались неприятности и всякого рода эксцессы. В кинотеатре, как и обещал Родион, был наведен порядок. Противопожарный щит ребята покрасили и укомплектовали. С дежурствами было сложнее. Последний ряд возле стенки захватывали хулиганистые парни и мелкие шайки подростков. Они вели себя вызывающе, громко хохотали и частенько курили во время сеансов. Другие зрители пересаживались от них подальше. Время от времени контролерши с руганью наводили порядок, но вскоре баловство повторялось. Малолетние юные пожарники были не в силах прекратить это безобразие и только докладывали о нарушениях все тем же контролершам. Родион собрал кружковцев и объявил, что раз они взяли шефство над кинотеатром, то должны сами решать проблемы, не прибегая к посторонней помощи. Он объявил беспощадную войну курильщикам и решил на первых порах заняться этим сам. Тактику придумал Максим, но сам от исполнения увильнул, сославшись на порезанный палец. При первой же акции выяснилось, что предложенный способ продуман не до конца и опасен для здоровья. Все произошло в воскресенье на дневном сеансе. Три юных пожарницы дежурили в зрительном зале, а Родион в фойе рассматривал портреты киноартистов. Он ждал уже полфильма, но вот двери приоткрылись, оттуда выскользнула девочка Катя и сообщила, что в заднем ряду закурили. Родион протиснулся в зал. Народу было немного, и за исключением последнего Несколько задних рядов пустовали. Где-то посредине заднего ряда мелькнул тлеющий кончик папиросы. Родион пробрался между креслами до середины зала и повернулся к курильщику. Их разделяло два пустых ряда. Родион выпрямился и механическим голосом произнес: Граждане, в зрительном зале курить запрещено. Юные пожарники предупреждают, что если. «Курение не прекратится, то будут приняты меры потушению очагов возгорания». Сиплый мужской голос послал его на три буквы и приказал слинять с экрана, пока не получил по шее. Голос принадлежал известному хулигану Ваське Бабанову, которого по созвучию с фамилией, а также из-за круглой жирной головы на короткой шее прозвали «кабаном». Родион узнал его и замешкался. Ему захотелось отменить акцию, но чувство долга пересилило страх. Он достал из-под полы заполненный водой велосипедный насос, прицелился в район папиросы и мощной струей погасил ее, а заодно облил кабана с головы до ног. Кабан считал себя авторитетным парнем, которого боится вся округа и дерзкое обливание водой в общественном месте он воспринял как неслыханное оскорбление и покушение на его авторитет. Заревев быком, он ринулся вслед за Родионом, оттаптывая ноги своим приятелям. Кабанда догнал Родиона в фойе, схватил за плечо, развернул и страшным ударом в лицо отправил его в нокдаун. Закричала Катя, Прибежали обе билетерши и набросились с руганью на Кабана, чем предотвратили дальнейшее избиение. Они хотели вызвать милицию, но очухавшийся Родион попросил не делать этого, мол, все в порядке. Выходя из фойе, Кабан оглянулся на Родиона и стандартно пригрозил ему. «А ты, щенок, не попадайся мне на узкой дорожке, а то изуродую, как бог черепаху». В школе на некоторое время Родион стал героем. Ну как же, сам кабан в глаз засветил. Не пинка дал, не шелбана, а кулаком в морду, как равному. Дома Родион, не вдаваясь в подробности, объяснил происхождение синяка особенностями кружковых занятий. Мать и бабушка в один голос стали упрашивать его бросить этот окаянный кружок. Но Родион сопел и упрямо молчал. Директор кинотеатра, увидев добрый бланш на лице Родиона, испытал злорадство, но, узнав, как было дело, изменил свое мнение о Родионе в лучшую сторону. Такое стремление выполнять порученное дело, не считаясь с потерями, невольно вызывало уважение. Он мягко пожурил Родиона за обрызганную стену и сказал, что «Нельзя бороться с нарушителями, хулиганскими методами». Родион ответил, «Я уже это понял. Теперь буду строго по закону протоколы составлять. И еще кое-что в запасе имеется». Этим кое-что был простенький фотоаппарат «Смена». Родион был равнодушен к фотоделу. Он собирал деньги на электропроигрыватель. Но происходящие события заставили его изменить план и вместо музыкального аппарата купить фотоаппарат. Родион придумал фиксировать нарушения и нарушителей на фотопленке. В дальнейшем идея себя оправдала. Родион боялся кабана и его угроз. Не до обморока, но у него было сильное желание избегать встреч с этим бугаем. Впрочем, на его месте такое желание возникло бы у любого семиклассника. Однако прихотливая судьба столкнула их буквально через двое суток после кинотеатра. В тот день к нему с утра пришла Амалия Львовна с довольно необычной просьбой. Нужно было доставить в родной двор из гостей дружка. Так незамысловато звали их кобеля породы «московская сторожевая». Взволнованная женщина быстро ввела Родиона в курс дела. На другом краю станицы, за железной дорогой, один человек держал суку этой же породы. Узнав про дружка, он договорился с мужем Амалии, Василием Антоновичем, повязать собак. Вчерашним днем Василий Антонович отвел дружка на свидание, но и у собак не всегда получается все сразу. Пословица «О разборчивой сучке» возникла не на пустом месте. Решено было оставить кабеля в гостях, надеясь, что природа возьмет свое. Ночью у Василия Антоновича случился приступ аппендицита. Его отвезли в больницу и сделали срочную операцию. Утром Амалия прибежала домой из больницы управиться, и тут ей позвонил хозяин суки. Он сообщил, что все хорошо. Вязка произошла по всем правилам а затем попросил как можно быстрее забрать с дружка, потому что он никого к себе не подпускает. А Львов Львовне только этой проблемы еще и не хватало. Но тут она вспомнила про Родиона, единственного человека, способного управиться с кобелем. Зная Родионово увлечение, она подкрепила просьбу двумя новыми пластинками с песнями Владимира Трошина. И эдиты пьехи родион был добрым пареньком он бы и так привел собаку но от пластинок отказаться был не в силах тем более что венок дуная был шлягером года не откладывая дело родион запасся пирожками с печенкой для себя и своего четвероногого друга и отправился по названному адресу виделись они редко но кабель Не забывал Родиона, потому что при встрече у него всегда находилось ласковое слово и что-нибудь вкусненькое. Дружок встретил Родиона приветливым лаем и радостным маханием хвоста. Родион угостил его пирожком, прицепил к ошейнику богатый поводок и, простившись с хозяином, вывел кабеля со двора. Возвращение домой не сулило каких-либо неприятностей. Дружок радовался пирожкам, Родиону, прогулке и жизни вообще. Время от времени он отбегал на длину поводка, возвращался и дружелюбно стукал Родиона по ноге своим боком. Родиону давно хотелось в туалет. Путь пролегал через железнодорожную станцию, а вокзал без соответствующего заведения невозможно представить. В этот час перрон был пуст. Родион привязал дружка к длинной скамейке около вокзальной стены и отправился в станционную уборную, расположенную метрах в 50 от вокзала. Возвращаясь обратно, он вдруг увидел кабана и его приятеля по кличке Чинарик. Этот худой, сутулый парень имел привычку заначивать свои окурки в портсигар а не выбрасывать их. Держа в каждой руке по бутылке пива, они вышли из вокзального буфета, расположенного в торце здания. Хотя до кабана было 5 или 6 метров, он сразу узнал Родиона и заорал. «Кого я вижу? Попался дежурный водолей! Сейчас я тебя размажу! Только не убегай!» Именно так Родион бы и поступил. Но в этот раз... Ситуация не позволила спасаться бегством. Сохраняя дистанцию, Родион отступал к скамейке, а, подойдя к углу здания, огрызнулся. «Отстань, мордоворот, и учти, я сейчас не один. Со мной дружок. Если кинешься, он тебя самого по перрону размажет». «Да он еще и запугивает!» «Ну, держись, сопляк! Получишь сейчас вместе с дружком своим». Родион переместился за угол, подбежал к скамейке и принялся отвязывать кабеля. Отдав пиво ченарику, кабан бросился за Родионом, но, выскочив за угол здания, увидел дружка и притормозил. Впрочем, на его месте, при виде огромной злой собаки, притормозил бы любой. Обычно дворовые собаки вне своей территории становятся неагрессивными. Но русская сторожевая. Может, первое бросится в драку и на чужой территории. Дружок сразу почуял агрессию, заворчал и утробным басом гавкнул на кабана. Растерявшийся кабан только хлопал глазами и не знал, что сказать. К нему подошел чинарик и высказал общее мнение. «Ничего себе, дружок!» Он выразился матерными словами, но именно в этом смысле. Родион озабоченно сказал, «Стойте и не шевелитесь, пока мы не отойдем подальше. Не дразните кобеля». Родиону хотелось одного — с помощью дружка отвязаться от великовозрастного хулигана. Ему и в голову не приходило наускивать собаку на кабана. Боевые действия открыл сам дружок. Кабан не внял совету, Он широким жестом взял у чинарика бутылку пива и размашисто пнул бутылочную пробку на асфальте. Дружок решил, что это нападение и, зарычав, бросился на агрессора. Внезапный рывок был таким сильным, что Родион упал на колено и выпустил поводок из руки. Дружок в два прыжка преодолел расстояние до кабана и остервенело начал его рвать. Все происходило очень быстро. Кабан защищался ногами и бутылкой в руке, но этим только усиливал ярость собаки. Отступая под натиском страшилища, кабан запнулся об ногу, не успевшего отскочить ченарика, упал на перрон и заорал дурным голосом. Тут бы ему и конец, но подбежавший Родион крикнул «Фу!». Схватил поводок, и оттащил кабеля в сторону. На шум сбежались люди. Кабан сидел весь в крови, и кто-то побежал звонить в больницу и милицию. Толстая приема-сдатчица в железнодорожной фуражке набросилась на Родиона с бранью и обвинениями в хулиганстве, но близко не подходила. Никто даже не пытался их задержать, и Родион с дружком от греха подальше прямо через станционные пути Заторопились домой. В тот же день после обеда Куропаткин вышел во двор рая дела и с удовольствием закурил. С папкой в руках к нему подошел лейтенант Новогородцев. Следователь стажер поздоровался и жизнерадостно сказал: Вчера твоего знакомца Коновалова с фонарем на морде видел. Нашелся добрый человек, присветил. Я спросил, а он говорит, что служебная травма. Надо же такое придумать. Проходивший мимо Чистяков, услышав эти слова, остановился и сказал. Это не выдумка. Какой-то умник назначил Коновалова главным юным пожарником. Он подручный стал у Худякова и служит ему не за страх, а за совесть. Держись теперь, станица. Коновалов вышел на тропу войны с пожарами. Кое-кому не сладко придется. Он же чинов не признает. И разницу в весе не учитывает. За это и получил Бабанов. Кабан, что ли? Да, он самый. В кино закурил, а Коновалов его водой окатил. Вот Бабанов ему морду и набил. Коновалов понял, что наскоки до добра не доводят, водой перестал обливаться и задумал какую-то новую противопожарную гадость. Куропаткин спросил: "А откуда ты про это знаешь?" «Так моя племянница малая, у него в дружине состоит». Родители узнали, и давай ее уговаривать, чтобы бросила этот чертов кружок, да еще с таким руководителем, а она ни в какую. Девочка, она послушная, а тут уперлась, мол, интересно ей, выпросила у отца фотоаппарат. А это неспроста и не к добру. Услышим еще про их дела». Новогородцев сказал, «Гля, какое совпадение! Я как раз в больницу иду к Бабанову. Он там криминально искусанной собакой лежит. Проведу дознание, приму заявление и дело открою». Куропаткин авторитетно заявил. «Никакое это не совпадение. Зуб даю, что это Коновалов собаку натравил». Чистяков его поддержал. «А ведь точно!» Утром вызов на станцию, а потом железнодорожники сказали о подростке с собакой породы Баскервиль. Можно было сразу догадаться, о ком речь. Чистяков ушел, а Куропаткин задумчиво сказал. Что-то здесь не так. Слишком быстро. Коновалов так не действует. Они, должно быть, случайно встретились. Время и место странное. Не специально же он искал его по станице с волкодавом. Это ж психом надо быть. А Коновалов не псих? Да может, это и не он. Школа рядом. Сходи и расспроси. Только не дергай его с урока. Дождись перемены. И он расскажет? Конечно. Хитрить не будет. Не тот случай. А дело у тебя не получится. Почему? Сто процентов кабан откажется заявление писать. Вот увидишь. Куропаткин оказался прав. Коновалов без утайки рассказал лейтенанту, как было дело. В больнице новогородцев сначала побеседовал с хирургом, золотавшим Бабанова. Доктор оказался изрядным цинником. И было непонятно, на чьей он стороне. Оторопевший лейтенант услышал. Судя по ранам, укус у собаки поставлен. Сразу видно, что работал породистый кобель. Как это? Молодой человек, большинство дворовых собак не умеют кусаться. Они просто грызут передними зубами, за что попало. Правильному боевому укусу клыками собаку требуется учить. А 18 швов и ни одного погрыза говорят о высокой квалификации данного пса. Куропаткин оказался прав и насчет Бабанова, который наотрез отказался писать заявление, сказав, что сам виноват, хотя его заметно трясло от злости. Весь в бинтах и пятнах йода кабан, сидя на кровати, пыхтел и морщил жирный лоб. Новогородцев не сразу понял его мотивы отказа от заявления, но потом сообразил, что для кабана было крайне унизительно оказаться в этом деле в роли потерпевшего. Ему не хотелось выглядеть кроликом, за которым по станице гоняется пионер с собакой. Скрипнув зубами, кабан сказал, «Ничего, я сам этого собаковода найду и угрохаю без всяких заявлений». «А что, мысль хорошая? Попробуй, если у тебя получится, то сам товарищ майор тебе спасибо скажет». «Как это? Почему?» «Потому что вот ты для Перелазова никто. Пустое место. Обычный хулиган. Придет время, и он тебя посадит, но по долгу службы, ничего личного. А этого малолетнего стервеца Коновалова он ненавидит. Ну, а что он ему сделал? Так я тебе и сказал, сделал. Он многим чего сделал. А вообще, я тебе посоветую сведение счетов отложить года на 3-4. Почему? Вот заладил почемучка. Потому этот Коновалов не подарок. «И еще неизвестно, кто из вас кого грохнет. Я бы на тебя не поставил. А если он сейчас тебя отправит на тот свет, то его и посадить нельзя будет по малолетству. А когда подрастет, тогда, пожалуйста. Глядишь, станица от вас обоих сразу избавиться. Вот этот щегол меня грохнет. Да запросто». Он же не кулаками с тобой будет драться, а пристрелит из двустволки или подорвет гранатой. И заметь, даже рука не дрогнет. Проверено. Какой гранатой? Откуда я знаю, какие боеприпасы у него имеются? И никто не знает. Лучков прямо в школе у него боевую лимонку конфисковал. А раньше у него казачью шашку видели. Ничего себе ученички пошли! А на шпану не похож, потому что он не шпана, он в 10 раз хуже. Корова. У Новогородцева были основания так говорить. Он возненавидел Родиона еще до студенческих времен. Приезжая домой на выходные, он вовсю ухаживал за красивой жгучей брюнеткой Инной. Процесс заметно ускорился с приобретением мотоцикла. На новеньком Минске он привез Инну на речку. Заднего сиденья у мотоцикла не было, и он усадил девушку на бензобак. Однако самое удобное для купания место на травянистом берегу было занято худощавым парнишкой с удочками. Впрочем, Родион, а это был он, уже собирался домой и начал сматывать Удочку. Новогородцев сказал рыбачку поторапливаться и, придав ускорение, ногой столкнул его в воду. Родион злобно посмотрел на него, молча вылез на берег, быстро собрался, сел на велосипед и уехал по тропинке вдоль берега. Вообще-то, новогородцев был сдержанным парнем, выпендриваться не любил и, в другое время, так бы не поступил. Но! В присутствии красивой девушки невольно хотелось показать свою удаль. Инна сказала, не надо было толкать этого Коновалова в воду. «Ты его знаешь?» «Знаю. Вреднющий пацан еще сделает тебе какую-нибудь гадость. Замориться делать!» Новогородцев разогнался и красиво прыгнул в воду. Инна притворилась, что не умеет плавать. Ибо боязливо зашла в воду. Новогородцев с энтузиазмом начал ее учить плаванию. Процесс был увлекателен, и они не сразу заметили бродившую по берегу возле мотоцикла корову. Новогородцев закричал на нее и, поддерживая Инну, поплыл к берегу. Выбравшись на сухое место, они увидели эту корову уже в некотором отдалении. Она бодро шагала к родному стаду, пасущемуся возле дороги. Подойдя к мотоциклу, новогородцев обомлел. Фару, руль и часть бензобака накрыла свежей коровьей лепешкой солидных размеров. Но не успел он выразить свое негодование, как послышался голос, а затем вопль Инны «А где мои туфли?» «Ой, мама!» Контуры туфелек легко угадывались под еще одной свежей коровьей лепешкой. Инна обозлилась, и ее гнев в чисто женском стиле обрушился на того, кто оказался под рукой. «Это ты виноват! Не надо было толкать этого гаденыша! Вот он и устроил! Но почему мне? Я же его не трогала!» Причем здесь пацан?» Ты его видела? Это корова наделала. И мотоцикл обгадила. А он только что из магазина. Убил бы заразу. Да, интересная эта корова. Очень прицельно все сделала. И всего в двух местах. Ты никогда раньше коров не видел? Она что, сдавала задом к твоему мотоциклу? И как самосвал все на него вывалила? Где ты такое видел? Тоже мне. «Будущий следователь!» Инна присмотрелась к мотоциклу и злорадно сообщила. «Это суперкорова!» «Заодно спустила оба колеса!» «Чтоб я еще с тобой куда-нибудь поехала!» Инна зацепила палкой свою обувь и полезла в воду ее отмывать. Новогородцев был в ярости, но в данную минуту ничего не мог. Сделать. Он нашел пологий спуск к воде и покатил туда отмывать мотоцикл. Это была его стратегическая ошибка. Если бы он, как положено, рыцарю первым делом взялся отмыть туфельки прекрасной дамы, то их дружба стала бы крепче. Но вышла наоборот. Инна оделась, объявила ему о полном разрыве отношений, попрощалась и пешком ушла домой. Сердце гордой девушки не смягчилось. Претендентов хватало, и вскоре она вышла замуж за одного из них. С тех пор Новогородцев не взлюбил Коновалова. Он так и не смог понять, каким образом Родион устроил фокус с коровой. Но Куропаткин, когда однажды зашла об этом речь, авторитетно подтвердил, что это работа Коновалова. После разговора с Новогородцевым Кабан остыл и больше не затрагивал Родиона много лет. Но дружка не забывал. С Коноваловым у него сложились отношения напряженного нейтралитета, и при случайных встречах они оба делали вид, что не знакомы. Поначалу Родион опасался Кабана, особенно пьяного, но виду не подавал. Довольно быстро эти опасения прошли, так как повзрослевший Родион теперь мог и сам постоять за себя кулаками, что он и продемонстрировал через несколько лет. Между тем юные пожарники перешли к активным действиям. Родион составил из юных бойцов подразделения разведчиков-информаторов, фотографов и рядовых исполнителей. Имелось также звено трубочистов под командой «Максима». За собой Родион оставил общее руководство и составление протоколов. Он занимался этими делами в штабе, под который была выделена комната в Доме пионеров. Все юные пожарники там не помещались, и редкие общие собрания проводились в кинозале Дома пионеров. Старшая пионер вожатая относилась к Родиону с большим недоверием, тщательно следила за работой кружка и даже подслушивала за дверью, но крамолы не находила. Трое фотографов выделились в элитное подразделение. Из них двое были четвероклассниками. Мальчик Слава Звонарев и девочка Оля, племянница Чистякова. Свой фотоаппарат Родион доверил однокласснику Вите Попу. Фотоаппарат оказался самым эффективным оружием в борьбе с курением в неположенных местах. Но фотографирование нарушений и нарушителей требовало немалой храбрости, так как оно могло закончиться физической расправой. Поэтому из пятерых спортивных восьмиклассников было организовано силовое прикрытие фотографов своего рода группа быстрого реагирования. После того, как они отлупили двоих курильщиков, посягавших на фотографов, все малолетние хулиганы поняли, что юных пожарников лучше не трогать. По планам Коновалова, эти спортсмены с наступлением хорошей погоды должны были начать подготовку к зональным соревнованиям по пожарно-прикладным видам спорта. Все четвероклассники стали разведчиками и информаторами. Они работали в основном по учреждениям и организациям. Маленькие пионеры, подобно муравьям, просачивались на любые территории и в любые помещения, где фиксировали на фотопленку противопожарные нарушения. Для них это была увлекательная игра. Но для начальства это игра оборачивалась нервотрепкой и головной болью. Трубочисты занимались частным сектором. Почти у всех печи топились углем, а где уголь, там и сажа. Юные пожарники-информаторы вечерами ходили по улицам, и если замечали вылетающие из печной трубы искры, то этот дом брали на карандаш, так как эти искры были верным признаком забитого сажей дымохода. На следующий день по этому адресу приходили два вежливых подростка в нарукавных повязках с буквами Дюб показывали хозяину или хозяйке удостоверение и читали маленькую лекцию о недопустимости бытовых очагов возгорания. Вначале читали по бумажке, но потом выучили текст наизусть. После лекции ребята предлагали за небольшое вознаграждение потрусить сажу, то есть привести дымоходы в порядок. Поначалу их не принимали всерьез и отмахивались, а иногда посмеивались над чудаковатыми ребятишками, но это было недолго. На следующий день по этому адресу с ревизией приходили настоящие пожарники. Чаще всего это были дядя Филипп и штатный печник ВДПО Максимыч. От этих серьезных представителей службы просто так отмахнуться было нельзя. Бывалые люди откупались добрым могорычом, а упертые и непонятливые беспощадно штрафовались. В этом деле был один нюанс. Сами по себе пожарники не могли ходить по дворам без повода, а по письменным... Рапортом юных пожарников были просто обязаны это делать. Впрочем, дядя Филипп быстро вошел во вкус и сам начал выпрашивать у Родиона адреса. Люди поняли, что если попадаешься юным пожарником на кукан, то сорваться с него невозможно. И лучше сразу договариваться с ребятами, потому что аппетиты у них были довольно скромными. Что греха таить, кое-кто из ребят таким способом мстил своим врагам. Но Коновалов смотрел на это сквозь пальцы. Чистые дымоходы для него были важнее. Нарушения были везде и у всех. Разведчики быстро научились фиксировать неполный комплект противопожарного инвентаря, загроможденные проезды и другие нарушения. Все докладные снабжались фотографиями. Снимки были плохого качества, но административную комиссию они устраивали. Штрафы за однотипные нарушения посыпались как из рога изобилия. Родионов-приятель Витька Лихачев организовал в своей южной школе филиал «Кружка», и они установили противопожарное шефство над рабочим клубом. Станицу начинало лихорадить. Если пожарники 90-х годов прессовали в основном частных предпринимателей, то Родион и его команда, работавшие за идею, начали разворачивать противопожарный террор районного масштаба против всех поголовно. Многие винили в происходящем Твердолобова-Худякова, но те, кто знал Коновалова, придерживались другого мнения. Худяков был неприятным типом, но сам по себе, без отряда юных помощников, он физически не мог бы действовать с таким размахом. А вот Коновалов в качестве предводителя юных пожарников был способен залить людям сало за шкуру, даже если бы вместо Худякова был кто-то другой. Районные начальники не были какими-то беспомощными паньками. Тертые и жесткие руководители, они быстро нашли управу на Худякова, не говоря уже про кружок, и прикрыли бы всю эту противопожарную суету. Но момент был упущен, и когда пришло время действовать, у начальства вдруг оказались связаны руки. Свинью местному руководству подложила та самая племянница дежурного Чистякова. Юный фотограф Оля выписывала пионерскую правду и в одном из номеров увидела просьбу редакции сообщить о своих пионерских делах. Девочка отозвалась на просьбу и написала в газету письмо, в котором красочно и восторженно описала работу кружка ЮДП. Отдельной строкой шло восхваление мужественного руководителя кружка Родиона. Оля не забыла описать трудности и опасности кружковой работы, а также о том, как Родион организовал противодействие нарушителям и хулиганам, норовящих при случае избить членов кружка. Должно быть, этот момент заинтриговал редакцию. Времена Тимура и его команды давно миновали, и физическая расправа за пионерские дела никому не грозила. Собирание макулатуры и перевод бабушек через дорогу были совершенно безопасными занятиями. Ко всему прочему, впечатлял масштаб происходящего. Наивный стиль выдавал детское происхождение письма. Было видно, что его не писали под диктовку взрослых. И вскоре из областного корпункта в школу приехала корреспондент «Некрасивая стриженная женщина лет 30». Через Олю она быстро вышла на Родиона. Корреспондентка стала выпытывать у него причины вспышки интереса к такому нудному занятию, как профилактика пожаров. Родион вообще предпочитал держаться в тени и не хвастать. Он не стал открывать подробности кружковой работы, а перевел стрелки на Худякова сказав, что успешная работа ЮДПД целиком и в частностях является заслугой товарища старшего лейтенанта. Затем Родион отвел настырную тетку к пожарному инспектору. Худяков на многих производил сильное впечатление при знакомстве. Корреспондентка не стала исключением. Ей впервые попался человек, не дававший вставить в разговор ни слова. На профессиональные темы Худяков умел толкать гладкие речи без передышки. Узнав цель прихода, он грамотным казенным языком прочитал корреспондентке небольшую лекцию о совместной инициативе министерств в деле подготовки юной смены пожарных служб. При возвращении в школу она спросила Родиона насчет опасностей, профилактических работ. Родион туманно ответил, что безопасной пожарной службы не бывает. Корреспондентка вытащила блокнот и записала эти слова. Она уехала в задумчивости. Но это было только начало. Журналистке стало ясно, что она наткнулась на интересный материал, но взрослой тематике у корреспондентов обширные связи. Она обзвонила знакомым журналистам, и вскоре к Худякову приехал корреспондент газеты «Сельская жизнь». Для советского времени событие нешуточное. Худякова неожиданное внимание прессы удивляло, но как истинный формалист он делал вид, что так и должно быть. Беседа с представителем взрослой газеты почти не отличалась от предыдущей беседы. Лишь в самом конце Худяков особо подчеркнул, что благодаря деятельности ЮДПД количество пожаров по сравнению с соответствующим периодом прошлого года снизилось на 0,6%. Корреспондент, подвижный лысый мужчина средних лет, кивал головой и быстро писал в блокноте. На него Худяков тоже произвел сильное впечатление. Пресса всегда нуждается в героях, и если их нет, то они создаются лихими журналистами. А тут и придумывать ничего было не надо. Худяков являл собою образец рафинированного советского функционера. Журналист в этом убедился после расспросов местного партийного и хозяйственного актива. Товарищ Караваев назвал Худякова примерным коммунистом, для которого советские идеалы – не пустой звук. Остальные начальники тоже отмечали его исполнительность и принципиальность, хотя про себя крыли матом ретивого инспектора. Больше всего районное начальство поразило сообщение, что Худяков является талантливым воспитателем молодежи. Лучше всех отозвался о Худякове председатель сельсовета, ведь штрафы пополняли местный бюджет. Журналист оказался дотошным человеком, он даже побывал в том училище, где Худяков получил образование. А потом чуть ли не в один день была напечатана заметка «В пионерской правде» и большая статья «В сельской жизни». В пионерке фамилия Коновалова была упомянута один раз, а в сельской жизни о нем не было ни слова. Статья с фотографией посвящалась лично Худякову и называлась «Преданность службе». Вполне возможно, что этими словами журналист назвал один из видов фанатизма. Там были подзаголовки ⁇ Профессионализм, главная дисциплина и талант воспитателя ⁇ Вскоре газета ⁇ Правда ⁇ напечатала благоприятную рецензию на эту статью, а отраслевая газета ⁇ Советский огнеборец ⁇ перепечатала ее целиком. Советская пресса имела огромное влияние на общественную и частную жизнь. Она действительно была четвертой властью. Хвалебная или осуждающая статья, особенно в центральной прессе, становилась практически официальным документом, определяющим то или иное отношение к затронутой теме. Данная статья оказалась трамплином в карьере. Никиты Сергеевича Худякова. Ему тут же присвоили звание капитана и наградили почетной грамотой внутренней службы. Сам Худяков относился ко всему этому спокойно. Он сделал вывод, что стоит на правильном пути и решил усилить борьбу с нарушителями противопожарного режима. Но особенно лютовать ему не пришлось, потому что вскоре... Местное руководство нашло способ избавиться от него совсем. Высшему начальству в области намекнули, что негоже известному на всю страну человеку прозябать в районе на мизерной должности и дали Худякову ангельскую характеристику. Инспектора перевели в Ростов с повышением на майорскую должность. Однако там быстро разобрались, что это за фрукт, и через полгода избавились от него, отправив в Москву на учебу в академию. Закончив академию, он служил на разных должностях, но каждый раз недолго. Снабдив отличными характеристиками, от него везде старались избавиться. В конце концов, полковника Худякова поставили начальником военно-пожарного училища, где, как ни странно, он оказался на своем месте. Там он и доработал до пенсии. Журналист оказался прав. У Худякова был определенный талант мордовать курсантов для их же пользы. Лирическое отступление. Лет через 12 жена Худякова Наталья приехала в станицу навестить свою овдовевшую мать и попытаться уговорить ее переехать доживать в Москву. Дому требовался некоторый ремонт, и ей посоветовали нанять Родиона на ту пору трудившегося в РСУ. Она так и поступила. Неделя ушла на заготовку изделий и подвоз материала, а затем явился работать и сам плотник. В первый день Родион отремонтировал полы, а на следующий день с утра принялся стеклить и вставлять оконные рамы. Наталья не досаждала ему своим присутствием, но иногда находила время для беседы. Узнав, что Родион был знаком с Худяковым, она обрадовалась и поведала ему о жизни Никиты Сергеевича. Родион устанавливал подоконник и как бы невзначай задал давно его мучивший вопрос. «А как вы поженились? Чем он вас очаровал?» «Нашел чем. Никита был не последним парнем на деревне. Девчата считали его неинтересным и скучным. А на самом деле он был человеком с фантазией, только стеснительным». «Мы точно о товарище Худикове говорим?» «Да, я знаю, сейчас на него такого и не подумаешь». А в молодости, когда мы встречались, он был очень романтичен. От этих слов у Родиона молоток выпал из руки и больно стукнул по пальцу на ноге. Наталья разрумянилась от приятных воспоминаний и полезла в комод за альбомом чтобы показать Родиону свадебную фотографию. Подойдя к окну, она начала перелистывать альбомные листы. И тут среди фотографий ей попался обычный почтовый конверт. Наталья вытащила из него, исписанный четким мелким почерком, тетрадный листок и радостно воскликнула. «Ой, вот оно где! А я думала, что потерялась!» «А что это?» Никитина стихотворение. Это он так мне в любви признался. Родион забыл про ушибленный палец, подошел ближе и пробежал глазами по довольно большому тексту. Запомнилось всего три кусочка. Начиналась эта поэма с строками «Пропеллер вращает, мощный мотор, Летит кукурузник во весь опор, Он крыльями машет красивой Наташе, которая вышла во двор. Где-то посередине взгляд выхватил описание предмета страсти. Твой организм красивый и выше среднего душа. Ближе к концу ритм стихов менялся. Вопрос мы поставим и сразу решим. Сватов засылаем и в ЗАГС поспешим. Родион подозревает, что увидел не самые забористые перлы, этого произведения. Заметив его нездоровый интерес к стихам Худякова, Наталья убрала листок со словами, что это не для посторонних. Однако историю любви рассказала. Статная казачка Наталья была окружена мужским вниманием еще со школьных лет. Многие ребята пытались за ней ухаживать, но безуспешно. Она знала себе цену. Наталья поступила в институт на заочное отделение и работала продавщицей в культмаге. Зайдя случайно в этот магазин, Худяков увидел ее и влюбился раз и навсегда. Наталья быстро об этом догадалась, так как Худяков принялся каждый день заходить в магазин и покупать именно у нее пластинку с песней из фильма «Весна на Заречной улице». На пятый день Наталья сказала ему. «Молодой человек, ваша любимая пластинка закончилась. Может, купите какую-нибудь другую?» «Хорошо, дайте другую». Тут подсуетилась Наталья на коллега, продавщица Марфутка. «Купите долгоиграющую пластинку Вано Мурадели. Песня борцов за мир вам точно понравится. Заверните». Когда он вышел, Марфутка сказала Наталье. «Золотой покупатель. Такому под момент весь лежалый товар можно сбыть». А Наталье стало жаль, сомлевшего пожарника. На следующий день в воскресенье Худяков зашел в магазин, но покупать ничего не стал. Дождавшись ухода покупателей, он сказал Наталье. «Завтра понедельник. У вас выходной. будьте внимательны. «Наташа, увидите привет с неба». После этих слов он ушел. Марфутка выразительно покрутила рукой у виска. Смысл этих загадочных слов Наталье стал понятен лишь в понедельник вечером, когда она вернулась из Ростова, куда ездила с утра по своим учебным делам. «Привет с неба» ей посылали на самом деле. В нескольких километрах от станицы располагался небольшой аэродром сельскохозяйственной авиации. Парк состоял всего из одного самолета ПО-2. Худяков бывал там по своим пожарным делам и подружился с летчиком, молодым и веселым человеком. Вот этот летчик и предложил Худякову покататься на кукурузнике, а также пролететь под домом любимой девушки. В конце концов Никита решился, и они договорились на понедельник. Полет осуществился в обеденное время. Пролетая над станицей, Худяков показал летчику Натальин двор. Тот развернул самолет, низко пролетел над указанным местом, а затем, набрав в высоту, помахал крыльями. Хотя все произошло быстро, Худяков успел заметить внизу бегущую по двору женщину, которая приветственно махала ему рукой. Увиденная картина вдохновила Никиту и придала ему уверенности. На следующий день он пришел в магазин и поднес Наталье букет тюльпанов, в который был вложен конверт со стихотворным признанием в любви. Марфутка завистливо вздыхала, за ней так красиво, Никто не ухаживал. Перед таким натиском Наталья не устояла, и сердце ее смягчилось. Своим женским чутьем она угадала в Худякове будущего хорошего мужа. Наталья не стала огорчать Никиту и рассказывать ему о том, что бежавшая по двору женщина была на самом деле его будущая теща. Она под навесом доила корову, а когда послышался рев, Низко летящего самолета, Буренка испугалась и перевернула подойник с молоком. Женщине в бессильной ярости осталось только ругаться и махать кулаком вслед чертовому аэроплану. Выслушав эту историю, Родион в который раз удивился великой силе любви, способной даже формалиста превратить в поэта и романтика, пусть хотя бы и на короткое время.